Ночь это выдалось дождливое, и следом за ней пришел такой же дождливый день. С утра на улице было сверх сверхобычного грязно, слякотно и мерзко. И век поехал к месту действия в амнибусе, рассудив, что человек, который держит путь, в сущности говоря, в банк за получением огромной суммы денег, может позволить себе такой пустяковый расход. Венус пришел к особняку гофе минута в минуту. Но стук в дверь, и дальнейшие переговоры Век взял на себя. Постучал, дверь отворил слуга. Боффин дома? Мистер Боффин дома. О, ладно, мистер так мистер. Хотя я его так не вылечаю. Назначено ли вам прийти? Знаете ли что, молодой человек, до этого не потерплю. Нина Таковского напали. Мне с лакеями говорить не о чем. Не подавай, Бофина. Их провели в комнату, где всемогущий век стал прохаживаться, не сняв головного убора, и посвистывать, и подводить пальцем стрелку часов, стоявших на камине, до тех пор, пока они не начали бить. Через несколько минут им предложили подняться в бывший кабинет Боффина, где напротив входа были еще большие раздвижные двери, открывающиеся в случае надобности в анфиладу смежных комнат. В кабинете за письменным столом сидел Боффин. Повелительным жестом отпустив слугу, мистер Век взял стул и уселся рядом с Боффином, как был в шапке, но едва сев, Мистер Век испытал странное ощущение, вызванное тем, что шапку у него вдруг сбили с головы и выбросили ее в окно. «Советую поостеречься и не позволять себе дерзостей в присутствии этого джентльмена. Не то вас самого отправят тем же путем!» Век невольно схватился обеими руками за непокрытую голову и выпучил глаза на секретаря. Так как это он, незаметно войдя в раздвижную дверь, Обратился к нему с таким решительным внушением а -а -а, Прекрасно Я приказывал, чтобы вас уволили А вы все еще здесь? Так, сейчас мы об этом поговорим Прекрасно